Сержант Погром недоверчиво выпучил глаза. Его назначили офицером-вербовщиком космического легиона на Телуне на без малого пятнадцать лет после того, как он приписал, получил несколько увечий во время всемирной полицейской операции Стоддарда и оказался на непыльной бумажной работенке вдали от любых операций. Для того, чтобы вы поняли, насколько далеко он оказался от настоящих событий, за все время пребывания на Телуне он вербовал в среднем меньше одного рекрута в год на планете с населением более трех миллиардов. Он до сих пор не смог понять, почему легион держит его здесь. Наверное, какой-то бухгалтер посчитал, что выплатить пенсионные – кругленькая сумма если учесть, сколько тот прослужил в рядах Легиона, предоставить билет до любой планеты на его выбор и прислать на его замену стоит Легиону гораздо дороже, нежели просто оставить его гнить в этом болоте. Им бы все же пришлось когда-нибудь его заменить, выплатив жалованье за годы службы, но у Легиона свое представление фразы до тех пор пока. Тем не менее, можно было уверенно сказать, что сидящий за противоположной стороной стола местный житель практически умолял его мобилизовать. Абеллигену потребовалась вся его сила воли, чтобы удержаться и не пустить слюни при просмотре рекламного буклета. «Итак, сынок...» «Ты считаешь, что можешь похвастать тем, что требуется от легионера?» – спросил он. Вопрос становился почти риторическим, учитывая тот факт, что все, что было нужно легиону – это способность прийти, приковылять или приползти в рекрутинговый центр и сделать что-то, да что угодно, что могло бы расцениваться как желание записаться. Легион был отнюдь непривередлив. «Честно говоря, не знаю, сэр», — ответил местный. «Все, что я могу сказать, я сделаю все, что могу. К тому же у меня были отличные отметки в школе». «Хорошо, хорошо», — с энтузиазмом закивал сержант Погром. Лично он бросил школу так скоро, как позволял закон на его родной планете. Ну, лет в четырнадцать, если ему не изменяла память. Было приятно вспомнить прошлое. Однако, насколько он мог судить, пробил в знаниях, никак не сказался на его карьере в Легионе. Ведь не надо быть гением, чтобы удержать в руках автомат или вырыть окоп. А еще я считаю, что моя конституция вполне развита. Продолжал обыватель. «Я занимался тремя видами спорта в университете, к тому же имею пояса в двух видах единоборств». «Отлично!» — сказал погром «Шансы, что новобранец пройдет, базовую подготовку легиона росли, а значит, росли шансы получить бонус его вербовщику, призвавшего еще одну боевую единицу» гром терял этот самый бонус на каждом третьем призывнике. Он ненавидел моменты, когда такое случалось. Правда, этот новобранец вполне мог пройти вполне себе простенький подготовительный лагерь. Конечно, если он готов, чтобы к нему относились как к отбросам. Вы хоть понимаете, во что вы ввязываетесь? — нехотя спросил сержант. — Он не хотел запугивать мальчишку, но по регламенту он должен был пояснить, что на прогулку это будет мало похоже. — Легион не для слабаков, знаешь ли, — продолжил сержант. — Если Альянс вступит в войну, то именно Легион пошлют на поле боя. Ты понимаешь, что это значит, не так ли? «Я все понимаю, сэр. Я готов», — кивнул призывник. «Что я должен сделать, чтобы вступить в ваши ряды?» «Прочти контракт и распишись», — ответил погром. «Ты получишь копию на руки, и у тебя будут 24 часа на раздумья. Если до завтра ты не передумаешь, то ты принят». «Есть, сэр». Откликнулся новобранец. Он чуть ли не перемахнул через стол, выхватывая стилус из-за рук погрома. Резво накорябал свою подпись под документом и отдал оригинал сержанту. «Зиггер!» — прочел погром из анкеты. «Ну что ж, прежде чем приступить к тренировкам, вам необходимо придумать прозвище» по которому вы будете известны в Легионе. Советую начать думать уже сейчас. — о у меня было время подумать, — ответил Зиггер. — Я уже принял решение. — Только мне не говорите, — прервал его погром. — Вступив в наши ряды, никто не должен знать вашего гражданского имени. Все данные о вас будут храниться на бухгалтерской машине. Но я могу вас заверить, их никто не будет поднимать вплоть до вашего списания со службы. Таким образом, вас будут судить по поступкам, совершенным при исполнении обязанностей легиона. И никто не обратит внимания на ваше прошлое или кем являются ваши родители. Ну, насчет последнего он солгал. В действительности многие офицеры оказались там, где оказались. Только из-за того, кем оказались их родители и сколько они готовы были выложить за офицерский чин для своих драгоценных чат. Но не было никакого смысла рассказывать пареньку всю суровую правду жизни. Он и так скоро все узнает, наверное, когда попадет под командование жалторротовому младшему офицеру, который провел большую часть своей жизни раздавая приказы прислуги и уверенному, что легионеры тоже в какой-то степени прислуга. Погрома это не особо заботило. Он обналичит вербовочный бонус раньше, нежели мальчишка осознает, во что он ввязался. Все, что случилось с парнем после, только его проблемы. Вспомнив о бонусе, Погром произвольно ухмыльнулся, юнец улыбнулся в ответ. «Лопух!» — подумал сержант. «Вот бы таких еще миллион! А сейчас и ты сгодишься! Еще как сгодишься!»